159. Март 7. Самые неприятные явления рецидивов, происходящих во сне, идут нам на пользу, ибо позволяют видеть врага во весь его рост. Враг опасен не тогда, когда с ним ведется борьба, но когда он одолевает. Много причин к тому, что во время сна прошлое просыпается или возникают новые сочетания на основании прежних, казалось бы, уснувших и изжитых накоплений. Но каковы бы они ни были, это сигнал к тому, чтобы заняться новой чисткой глубин сознания от прежнего ссора, где-то еще остающегося. Владыка своего сознания и всего того, что есть в нем сам человек — Он имеет полное право полновластно распоряжаться в нем и выбрасывать все, что не соответствует достигнутым ступени сознания. Все, что хорошо или допустимо, могло быть раньше, недопустимо теперь. Над всем этим утверждается контроль воли, не дается астралу свободы себя проявлять так, как он хочет. Мало ли чего хочет низший я. Его желания обуздываются твердой и решительной рукой. Он хочет... ублаготворять все свои желания. Все они от земли, и все влекут его вспять. Дать им волю, значит, идти назад. На астрал надевается узда и запирается на замок. Можно внимательно и критически рассматривать движения, происходящие в нем, но воли им не давать. Узда, наброшенные на них, крепко держится в руке. Движения, происходящие в астрале, можно наблюдать у всех — Но одни ими владеют и подчиняют себе, другие, наоборот, подчиняются им и находятся в их полной власти. Важно для продвижения духа владеть своими оболочками, и в особенности астральной. Уйти в тонкий мир, находясь во власти астрала, значит стать жертвой безвольной всевозможных астральных воздействий и их, и бороться с которыми будет уже не под силу.